Глава двенадцатая Я взглянул на исписанные моим пока еще ровным и аккуратным почерком страницы. Не закрыл тетрадь, выждал, когда подсохнут чернила. Положил на столешницу авторучку. Потер пальцем свежие чернильные пятна, которые появились на моих руках после написания сочинения. Прислушался к шуршанию страницы Ришкиного учебника. Посмотрел на стену, но словно не увидел ее. Перед моим мысленным взором будто слайды сменяли друг друга картины из моей прошлой жизни. Я представил двор своего дома в пригороде Берлина, где утром поздней осенью я ходил по шуршащему ковру из опавших листьев. Вспоминал витрины книжных магазинов, в которых красовались переведенные мною книги. Представлял уютный зал берлинской кофейни, в котором мы с моей второй женой пили горячий капучино и ели свежие ароматные штрудели с яблочным повидлом и пончики с шоколадным кремом. Мой живот среагировал на мысли о штруделях тихим урчанием. В дверь постучали. Шуршение страниц на Иришкиной половине комнаты стихло. ришка Василий!» Прозвучал приглушенный дверью голос Иришкиного отца. «Чай со мной пить будете?» Мы с сестрой, не сговариваясь, хором ответили. «Будем!» Я отметил, что за кухонным столом уже почти стемнело. Видел, как штора на окне слегка покачивалась, хотя форточка была плотно прикрыта. В кухне пахло свежезаваренным чаем и мужским одеколоном, пропитавший квартиру запашок табачного дыма сейчас почти не ощущался. Виктор Семенович вынул изо рта курительную трубку, постучал неприкуренной трубкой по лежавшему на кухонном столе серому листу бумаги, поднял на меня глаза. «Вот смотри, Василий», — сказал он, — «я тут на работе набросал чертеж нового аквариума, прикинул его размер. Я сделал из чашки глоток несладкого горячего чая, взглянул на карандашный эскиз. Отметил, что выполнен он аккуратно, будто рисунок для дипломной работы. «Место в комнате он займет немногим больше моего нынешнего», — сказал Виктор Семенович. «Но по объему будет в три раза больше». Последнюю фразу Иришкин отец произнес едва слышно, бросил настороженный взгляд поверх плеча своей дочери на приоткрытую кухонную дверь. Иришка также тихо спросила, «Папа, а маме ты об этом говорил?» Она указала рукой на рисунок. Мне показалось, что Виктор семёнович смутился. Он дернул плечами и едва слышно ответил, «Зачем? Это пока просто рисунок». Иришкин отец взглянул на меня и сообщил, «Я поговорил с мужиками на заводе. Каркас аквариума они мне сделают. Стекла я достану. Соединю все это эпоксидным клеем». «У меня на работе этого клея полно. Его только недавно к нам на завод привезли». Виктор Семенович взмахнул трубкой, победно улыбаясь. «Без малого сто двадцать литров получится», — заявил он. Снова стрельнул взглядом в сторону коридора. «Вася, я тут прикинул», — сказал ришкин отец. «Подсчитал с свои подсказки, положенные для моих нынешних рыбок литраж аквариума». «Получилось, что тридцать литров у меня останутся бесхозными». Виктор Семенович посмотрел на дочь, затем перевел взгляд на мое лицо. «Я тут подумал», — сказал он, — «чего им простаивать без толку Для барбусов места хватит. Может, еще одну скалярию добавить? Еще? Я давно уже подумывал о жемчужных гурами». Иришкин отец мечтательно вздохнул и спросил. «Василий, ты не помнишь, сколько нужно места для одного гурами?» «Эмма», — сказал я, — «найди мне, пожалуйста, информацию о жемчужных гурами». Мы с Иришкой вернулись в свою комнату после почти часового чаепития и обсуждения прожектов по созданию и заселению нового аквариума. Лукина взяла со стола учебник по истории и завалилась на кровать, поскрипела пружинами я вновь услышал шуршание страниц. Вернулся к своему письменному столу, уселся на стул, посмотрел на уже подсохшие страницы тетради, пробежался взглядом по тексту своего сочинения на немецком языке. «Знаешь, Эмма, в эту субботу я не поеду в Москву, так что мое новое будущее теперь точно пойдет по иной колее. Тратить год на вечернюю школу я в этот раз не намерен». Тут осталось-то до получения аттестата всего лишь полгода. Потерплю. Да еще успеваемость подтяну. Золотая медаль мне, конечно, не светит, но аттестат за девятый класс без строек — это вполне реально. С твоей-то помощью. А почему бы и нет? Пусть будет, раз уж я все равно потрачу на его получение время. В гостиной ожил телевизор, сквозь плотно прикрытую дверь я услышал его неразборчивое бормотание Я придвинул к себе тетрадь. Так что описанное мной сегодня будущее теперь не случится, раз уж информация обо мне даже в твоем интернете теперь нет. Мое будущее еще не написано, Эмма. В моем сочинении нет ни моего нынешнего голоса, ни тебя. Но вы у меня есть. И это обстоятельство открывает для меня большие возможности. Как и то, что я теперь отягощен опытом 76 лет жизни и памятью о другом будущем, которое, быть может, уже не случится, но его уже и не стереть из моих воспоминаний. Я вырвал из тетради, недавно исписанной мною страницы. Так что с этим сочинением я поспешил. Разорвал страницы на мелкие кусочки, бросил обрывки бумаги в стоявшую около стола корзину для мусора. Снова взял авторучку и написал с новой строки «Ищайзе, Василий пеняев «Их мёйште, да сапфобойме индерзавьэточен колоний, авдемас блюен», — дочитала Лидия Николаевна. Она опустила руку, в которой держала мою тетрадь, отыскала меня взглядом. Мне показалось, что сегодня мешки под глазами учительницы выглядели светлее, чем вчера. «Молодец, Василий», — сказала учительница немецкого языка. «Хорошее сочинение, богатый лексикон, великолепный уровень владения письменной немецкой речью. Свою пятерку ты бесспорно заслужил. Даже две. Вторую я тебе поставлю за то, что ты в своей работе порадовал нас откровенными признаниями. Мы это оценили». «Ведь так, ребята». Последний вопрос классная руководительница 10 Б адресовала всему классу. Она пробежала взглядом по лицам учеников, словно ожидала ответ. Положила мою тетрадь на свой стол. Немецкий язык в среду был вторым уроком, но ученики 10 Б, на мой взгляд, все еще выглядели сонными. Словно все они, как и я, уснули сегодня лишь под утро, размышляли полночи о будущем. «Василий свои пятерки честно заработал», — объявила Лидия Николаевна. «Кто еще получит пятерку?» Кто мне перескажет содержание Васиного сочинения? Меня интересует перевод Васиного сочинения на русский язык. Кто попытается? Хотя бы вкратце, своими словами. Черепанов, быть может, ты попробуешь? Я заметил, как вздрогнул после слов учительницы мой сосед по парте. Алексей вцепился руками в край столешницы, будто его намеревались силком отвести к доске. «Лидия Николаевна», — сказал он, — «я бы с удовольствием». «Но я некоторые слова не понял. Мы такие слова точно не учили». «Мы тебе поможем, Алексей. Что именно ты не понял?» Учительница улыбнулась, я услышал веселую иронию в ее голосе. «Лидия Николаевна, я...» Черепанов замолчал, почесал затылок. «Лидия Николаевна, я начало сочинения прослушал», — сказал он. «У меня голова сегодня болит, поэтому я немного отвлекся». Он направил на классную руководительницу жалобный взгляд и спросил. «Может, вы кого-то другого спросите?» «Если только этот другой сам захочет тебе помочь», — ответила Лидия Николаевна. «Ребята, кто поможет Лёше Черепанову с переводом Васиного сочинения?» Я увидела, как подняла руку сидевшая на первой парте Надя Маленькая. Заметила поднятую руку и учительница. Пусть и не сразу, будто ждала поднятия других рук, но она посмотрела на нашу старосту и произнесла. «Пожалуйста, Надя, слушаем тебя». Надежда Степанова взглянула мне в лицо, тут же смущенно опустила глаза, отвернулась. «Лидия Николаевна», — сказала она, — «я тоже поняла не все слова, но общий смысл Васиного сочинения уловила. Пинеев рассказал, что родился в Москве, Долго жил, кажется, на проспекте Мира. С трех лет он занимался музыкой и пением, потому что так хотела его бабушка. Его бабушка раньше была балериной. Это она отвела Василия в детский хор, я не запомнила его название. Надя маленькая бросила на меня вопросительный взгляд. Я подсказал, он назывался Пионер. «Спасибо, Вася», — Надежда вздохнула. Василий несколько лет занимался в этом хоре, пока не стал там солистом. Он пошел в школу. Пеняев много пел, и у него оставалось мало времени на учебу. Василий вместе с хором много ездил по нашей стране, повидал много городов. Он очень уставал, но очень любил петь. А еще Пеняев в своем сочинении вспомнил о полете Юрия Гагарина в космос. И про какой-то шнурок староста вздохнула, пожала плечами. «Лидия Николаевна, я не поняла, что это был за шнурок. Не вспомнила это слово». Классная руководительница ободряюще улыбнулась. «Ничего страшного, Надя. «Закенхальте». «Повязка для носков». Честно признаться, я сама впервые увидела это немецкое слово только в этом Васином сочинении. «Манленд, зелан и манлипт». Дославно эта фраза переводится «Ты учишься, пока живешь». Это немецкий аналог нашей поговорки «Век живи, век учись». Учительница тряхнула головой, сказала. «Пожалуйста, Надя, продолжай». Потом Вася написал, что у него испортился голос. Пеняев очень из-за этого переживал, даже дрался из-за этого в школе. В этой, в московской. Но потом он занялся спортом каким-то. У него появилось больше времени на учебу. Его родители скоро уедут работать в ГДР, а Вася приехал к нам в Кировозаводск к родственникам. Здесь он окончит 10 класс. Надя Степанова замолчала, взглянула на учительницу. Лидия Николаевна кивнула и сказала, «Молодец, Надя, продолжай». Василий написал, что после окончания школы он приложит все силы для того, чтобы наша страна развивалась и процветала. Он не написал, кем хочет работать только сказал, что будет трудиться во благо нашей Родины. Это одно из его желаний. Еще он хочет, чтобы всегда был мир во всем мире. Лидия Николаевна, третье его желание, я не поняла. Там что-то про яблони. «Ищ мащте, да с апфельбойме индерзаветичен колони, а в дэммарсблюм», по памяти повторила мое третье желание Лидия Николаевна. Это значит, я хочу, чтобы в советской колонии на Марсе цвели яблони. Я заметил, что на лицах моих одноклассников появились улыбки. «Клевое желание», — сказал Черепанов. «Я тоже этого хочу, чтобы яблони зацвели на Марсе, на нашем, на советском Марсе». Сразу же после звонка, известившего об окончании урока немецкого языка, Черепанов сказал. «Вася, я думал, ты напишешь в сочинении, что хочешь снова петь на сцене». «Так у него же голос пропал», — произнесла повернувшееся лицом к нашей партии комсорг-класса Надя Большая. «Это у кого пропал голос?» — спросила Иришка Лукина. «У Пеняева», — поддержала свою подругу Надя Маленькая. Он сам об этом в сочинении написал. «Это ты неправильно его сочинение перевела», — заявила моя двоюродная сестра. Вася же сказал, ему врачи запретили петь до шестнадцати лет. «А ему уже шестнадцать», — сказал Череп. «Он позавчера в октовом зале песню про космонавтов пел. Я слышал. Он клёво спел, точно вам говорю. И песня была здоровская, смешная. Я раньше такую не слышал». «Вася у меня дома позавчера настоящий концерт устроил», — сообщила Иришка. «Голос у него замечательный». Другой, конечно, не такой, какой был у него в детстве, но ничуть не хуже, даже лучше стал. Я заметил, как улыбнулась явно прислушивавшаяся к нашему разговору классная руководительница. Она задержалась за столом, листала классный журнал. «Вася, спой что-нибудь», — попросила Надя Большая. В широко открытых глазах Наде Маленькой я прочел эту же просьбу. Ученики 10-го Б-класса неторопливо складывали в портфель учебные принадлежности, посматривали в мою сторону, будто тоже дожидались моего ответа. «Девки, вы с ума сошли!» — сказал Черепанов. «Он что, прям сейчас вам будет петь, без музыки?» Надя Большая вздохнула, заявила. «Я бы и без музыки послушала». Нади Большая и Маленькая, переглянулись друг с другом. Черепанов и Иришка посмотрели мне в лицо, будто считывали по его выражению мою реакцию на слова комсорга. «Ребята, у вас скоро начнется урок истории», громко напомнила школьникам Лидия Николаевна. «Поторопитесь». «Вася, а если после уроков?» сказала Надя маленькая. «В актовом зале, там пианино есть». «Черепанов и Лукина уже слышали, как ты пел. Это нечестно. Мы ведь тоже хотим. Пожалуйста». Я пожал плечами и ответил «Ладно, спою». В актовом зале, после уроков. После уроков 10-й Б-класс в полном составе отправился в актовый зал. Впереди всей этой группы шагали я, Иришка Лукина и лёша Черепанов. В вестибюле школы нас встретила классная руководительница. Лидия Николаевна окинула взглядом наш коллектив, будто пересчитала нас по головам. спросила «Василий, не возражаешь, если я тоже послушаю твое выступление?» «Пожалуйста, Лидия Николаевна», — ответил я, — «если хотите». Классная руководительница качнула головой. «Хочу», — сказала она. лёша Черепанов первым вошел в актовый зал. Я увидел, что там уже горел свет. Услышал, как Алексея встретил грозный возглас. «Чего приперся, черепушка?» — спросил мужской голос. «Вали отсюда!» Владелец голоса Геннадий Тюляев из 11 Б-класса резко замолчал, когда в зал вошли я и Иришка, а следом за нами порог актового зала переступила учительница немецкого языка Лидия Николаевна Некрасова. Фамилию нашей классной руководительницы я вчера спросил у своей двоюродной сестры. Я увидел, что на креслах самого дальнего от сцены ряда сидели Тюляев и братья Ермолаевы. Они хмурили брови, смотрели, как в актовый зал один за другим входили ученики 10-го Б-класса. Я уделил одиннадцатиклассникам лишь секунду своего внимания. Пошел к сцене. По пути запрокинул голову, взглянул на знакомый баннер, что красовался над сценой. Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса Энгельса Ленина. Да здравствует ленинизм. Вспомнил, что похожий плакат видел в одном из старых советских фильмов. Вот только там было записано четыре имени строителей коммунизма вместе с Марксом, Энгельсом и Лениным. На том же плакате в старом фильме значился Сталин. Уже протаренной дорогой я добрался до сцены, взобрался по ступеням. Следовавшие за мной Иришка и Черепанов на сцену не пошли. Они уселись в первом ряду зрительного зала. Рядом с ними присели в кресло наша классная руководительница и обе Нади, староста и комсорг. Прочие ученики 10 Б разместились во втором, в третьем и в четвертом рядах. Места рядом с Надями никто не занял. Ермолаева и Тюляев наблюдали за мной с другого конца зрительного зала. Усмехались, тихо переговаривались. Я подошел к пианино, уселся на холодный стул. Поднял покрытую едва заметным слоем пыли клавиатурную крышку. Отыграл упражнение, пальчики идут в гости. Размял пальцы и прислушался к звучанию инструмента. Вздохнул, разочарованно качнул головой. Мысленно пообещал сам себе, что обязательно настрою это пианино чуть позже. Посмотрел на сидевших в первом ряду одноклассников и на классную руководительницу. Улыбнулся и отыграл вступление, не сразу сообразив, что именно спою. «Эмма, в каком году?» «Ладно, без разницы». Я подмигнул Иришке и запел. «Светит незнакомая звезда». Белькнувши на мгновенье, испуг бесследно испарился. Мой голос звучал по-прежнему безупречно. Акустика в зале была отвратительная. Но сейчас меня этот момент не расстроил. Я пел, теперь мне будто бы легче дышалось. Молоточки внутри пианино ударяли по струнам и извлекали ноты, которые переплетались в музыку, пусть и временами фальшивили. Похожая музыка звучала и у меня в душе, но там она была без фальша. Сердце вносило свою лепту в эту музыкальную композицию, оно отстукивало ритм. «Надежда», — пропел я, — «мой компас земной». Вспомнил, как эту же песню я исполнял под гитару для своей больной жены. Понимал тогда, что пел отвратительно, но даже то мое пение моей жене нравилось. Она слушала меня, улыбалась. Эта песня раз за разом убирала с ее лица испуг, тот испуг, что появлялся у моей супруги при виде меня. На закате своей жизни она меня не узнавала. Ее страшило мое исчерченное морщинами лицо, но успокаивало мое пение, потому что даже тогда я вкладывал в пение всю свою душу по выработанной с детства привычки. Надо только выучиться ждать. Мои пальцы порхали над клавишами, легко и свободно. Никакого воспаления сухожилий на большом пальце. Никакого онемения и боли в кистях и пальцах. Не чувствовал я и боли в ключицах, не беспокоил меня позвоночник. Мое нынешнее тело пока не знало симптомов возрастных болезней и проблем от каждодневной сидячей работы. Я наслаждался этим обстоятельством не меньше, чем собственным голосом и музыкой. Улыбался не потому, что мне сейчас было весело, потому что я чувствовал себя счастливым, чтобы только о доме в ней пелось. Я замолчал, повернул лицо к сидевшим в актовом зале слушателям. Мне показалось, что те застыли, будто на фотографии. Заметил, как у девчонок, и у классной руководительницы в том числе, восторженно блестели глаза. Увидел улыбки на лицах одноклассников. Вспомнил, что похожую реакцию видел на лицах посетителей моих концертов и раньше, в детстве, еще до полета Гагарина в космос. Услышал первые, но громкие и решительные хлопки. Раздались они не в первых рядах, а около дверей в вестибюль. Мне аплодировала стоявшая около входа в актовый зал светловолосая девица Света Клубничкина. Ее аплодисменты тут же подхватили стоявшие рядом с ней парни и девчонки, старшеклассники из 11-х и Б, из 10 Б класса. К ним будто бы неохотно добавили свои хлопки Тюляев и Ермолаевы. Лишь потом ожили мои одноклассники, они буквально обрушили на меня свои овации. Я заметил, с каким восторгом смотрели на меня сейчас девчонки из моего класса и моя классная руководительница. «Вот как-то так», — сказал я, когда овации в зале смолкли. «Здорово! Вася, ты замечательно поешь! Что это была за песня? Василий, спой еще что-нибудь!» — донесся от двери голос Светы Клубничкиной. Иришка Лукина обернулась, с нескрываемым недовольством посмотрела на Свету и на рядом с нею школьников. «Эти-то зачем сюда приперлись?» — сказала Иришка. «Так у них здесь сегодня будет репетиция», — ответил Черепанов. «Они тут пьесу по вечерам про молодогвардейцев репетируют. К празднику. Спектакль будут показывать на 23 февраля». «Спектакль на 23 февраля», — повторил я. «Эмма, это же будет тот спектакль, о котором мне в Нью-Йорке в 2013 году рассказывал Черепанов». Идет сам спектакль о молодогвардейцах, после которого прямо вот в этом самом актовом зале на глазах у толпы народа убьют женщину.